«Верни мне моего любовника, государь!» — попросила Маргарита. Воланд вопросительно повернул голову к коровью. Тот что-то пошептал на ухо Воланду. Еще несколько секунд не сводил тяжелых глаз Воланд с Маргаритой. А потом сказал «Сейчас будет сделано». Вскрикнув от радости, Маргарита припала к тяжелым сапогам со звездными шпорами и стала целовать черную кожу и отвороты задыхаясь, не будучи в состоянии произносить слова. «Я никак не ожидал, чтобы в этом городе могла существовать истинная любовь», — сказал хозяин. Он «Написал книгу о Ешо-Ганоцре», ответила Маргарита. «Великий интерес», — выразился в глазах Воланда, и опять что-то зашептал ему на ухо Коровьев. «Нет, право, это черед сюрпризов», — заметил хозяин, но слов своих не объяснил. «Да, да, верните его», — Умильно попросила коровьего Маргарита. — Нет, это не по его части, — отозвался хозяин дома. — Это дело Фиелла. И Фиелла получил приказ, но разобрать его Маргарита не могла, так как он был отдан шепотом. Тут Фиелла... Далее следует утраченный фрагмент текста. Гостей хозяина. Ватная мужская стеганая коцовейка была на нем. Солдатские штаны, грубые высокие сапоги. Весь в грязи, руки изранены, Лицо заросло рыжеватой щетиной. Человек, щурясь от яркого света люстр, Вздрагивал, озирался, Глаза его светились тревожно и страдальчески. Маргарита, узнав хорошо знакомый рыжеватый вихор и зеленоватые эти глаза, приподнялась и с воплем повисла на шее у приехавшего. Тот сморщился, но подавил себе волнение, не заплакал, механически обнимая за плечи Маргариту. В комнате наступило молчание, которое было прервано словами хозяина дома, обращенными к Фиелло. «Надеюсь, вы никого не застрелили?» «Обращайтесь к коту, мессир!» — отозвался Фиелло. Хозяин перевел взгляд на кота. Тот раздулся от важности и похлопал по кобуре лапой. «Ах, бегемот!» — сказал хозяин. зачем тебя выучили стрелять? Ты слишком скор на руку!» «Ну, не я один, сир!» — ответил кот. Затем хозяин обратил свой взор на прибывшего. Тот снял руки с плеч Маргариты. «Вы знаете, кто я?» — спросил его хозяин. «Я...» — ответил привезенный, — догадываюсь, но это так странно, так непонятно, что я боюсь сойти с ума. Голос привезенного был грубоватый и хрипл. — О, только не это! Ум берегите пуще всего! — ответил хозяин, и, повернувшись к Маргарите, сказал. — Ну что ж, благодарю вас за то, что... — Посетили меня. Я не хочу вас задерживать. Уезжайте с ним. Я одобряю ваш выбор. Мне нравится этот непокорный вихор, а также зеленые глаза. Благодарю вас. — Но куда же, куда я денусь с ним? — робко и жалобно спросила Маргарита. — С обеих сторон... зашептали в уши хозяину слева фиела, справа коровьев. «Да бросьте вы его к чертовой матери», — сказал хозяин, «так, чтобы и духом его не пахло вместе с его вещами. А, впрочем, дайте его мне сюда».